Глава 14. В психологии есть термин, который называется прыжок веры. Он означает безрассудный, нерациональный поступок в патовой ситуации, когда человек полностью уверяет себя в проведении и делает шаг вперёд, не задумываясь о последствиях, просто потому, что другого выхода нет. Кроме этого, прыжком веры называют испытание в наиболее отмороженных отрядах специального назначения. Когда боец, чтобы привыкнуть беспрекословно выполнять приказы и доверять товарищам, должен совершить прыжок с большой высоты с завязанными глазами либо в темноту. Внизу обычно ждут товарищи с растянутым тентом, и боец это знает, но побороть страх перед неизвестностью и сделать шаг в никуда та ещё задача. Говорят, так тренировались японские ниндзя, шаолиньские монахи и ещё кто-то из седой древности. Может и правда. А может, термин перекочевал из игры про средневекового ассасина, а ци-командиры просто пудрили бойцам мозги для солидности. Как бы там ни было, но мы сейчас совершили прыжок веры, как в прямом, так и в переносном смысле. Когда байк филигранно протиснувшись в пробоину, вылетел наружу, время для меня замерло. Обычно в такие моменты впрыск безумной дозы адреналина ускоряет восприятие, и ты в короткий миг можешь заметить и прочувствовать гораздо больше, чем в обычном состоянии. Вот и сейчас так. Виск Коралл, хоть и перепуганный да нельзя, но инстинктивно привставший на подножках, чтобы смягчить удар, и повторяющий движения моего тела, чтобы удержать равновесие. Многочисленные огни, освещающие внутренний двор замка, несколько зевак с открытыми ртами, смотрящих на вылетающий из окна байк, стену в отдалении и, наконец, самое важное, площадку для приземления. Высота оказалась не такой уж и большой. метров 10, если на скидку. Не то, чтобы для меня прыжки на байке с такой высоты были нормой, но и чего-то сверхъестественного я в этом не наблюдал. Вполне выполнимо, если, как следует, потренироваться. Ну или когда припечёт, как в данном случае. Время снова запустило свой бег в привычном ритме, и в колёса тут же ударила земля. Я был прав. Этот байк явно разрабатывался для серьезных нагрузок в суровых условиях. Подвеска отработала идеально. Да, от силы удара она пробилась не без того, но этот самый удар, тем не менее, проглотила и даже не выстрелила нас катапульта вверх при возвратном движении. Я проехал с десяток метров, зажал тормоз и развернул байк. «Йо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо Не сдержавшись, я выкинул в воздух сжатый кулак. Это было круто, чёрт побери. Сумасшедший. Корал за спиной ударила меня по плечу. Ой, да ладно. Сумасшествием было бы сдаться, не попробовав свалить. Кажется, с гвардейцев спала отцепинение, потому что из окна ударили сразу несколько очередей взрывливших землю в опасной близости. Не па нам, слава богу. Гвардейцы пытались вывести из строя байк. И если мы дадим им это сделать, пеши пропало. Куда? За спиной, заскрижитали ворота. Кажется, сейчас преследователей сильно прибавится, и на открытой местности оторваться от них будет значительно сложнее. Прямо и направо к стене, скомандовала Корал. Я кивнул и выкрутил газ. Пагоня продолжилась. Несмотря на огромное количество событий, наслоившихся друг на друга с того момента, как грёбаный Амос поднял тревогу в казарме, прошло совсем немного времени, и стражу за пределами замка либо не успели, либо забыли оповестить о происходящем. Потому и ворота, ведущие из внутреннего двора, оказались открыты, и гвардейцы, охранявшие стену, Вместо того, чтобы попытаться остановить байк, лишь проводили нас растерянными взглядами. Что ж, тем лучше. Теперь бы ещё от тех, кто уже на хвост сел, избавиться. Бросив байк в поворот, я оглянулся через плечо и выругался. По глазам ударил свет сразу шести фар: багги и два байка. Ёрш твою меть. Оторваться от них в темноте ещё и в незнакомой местности будет непросто. Слава богу, не стреляют хоть, боятся в движении нас зацепить. "Король, пугни их файером", скомандовал я. Девушка что-то недовольно пробурчала и заворочилась на сиденье. Я же впился в руль и уставился на дорогу, стараясь не пропустить неожиданный поворот. За плечом затрещало, шею обдало жаром, а через несколько секунд позади раздался взрыв. Я дёрнулся, но оборачиваться не стал. Впереди показался крутой поворот, входить в который нужно было уже сейчас. Потянув руль, я перенёс вес тела влево, закладывая байк в вираж. Умничка, Корал, снова успевшая в меня вцепиться. Повторил движение, и манёвр вышел как по учебнику. Вот только скорость оказалась слишком большой, а поворот слишком крутым, и мне пришлось зажать задний тормоз, срывая байк в контролируемый занос. Грунт из-под шипов сыпанул по придорожным кустам, заднее колесо описало полукруг, практически развернув нас на месте. Я поддал газу, ускоряя мотоцикл, и мы понеслись дальше. Местность вокруг изменилась. Если по ту сторону стены не было ничего, кроме закопчённой пустыни, изрезанной артериями лавовых рек, то сейчас я с удивлением замечал густую траву, кустарники и деревья. Дорога петляя зигзагами спускалась с холма, на котором стоял очаг, и чем дальше, тем гуще становилась растительность и влажнее воздух. Видимо, сказывался тот самый особый микроклимат, о котором рассказывала Корал. Впрочем, мне сейчас было не до пейзажей. Нужно отрываться от погони. В момент разворота по глазам снова ударил свет фар, и на этот раз их было пять. Шестая прожектором била в небо в отдалении, пугнула Корал удачно. Один из мотоциклов преследователей перевернулся. Хорошо. остался ещё один и багги. Застучал пулемёт, установленный на дугах багги. Стрелок воспользовался тем, что мы неслись навстречу друг другу параллельными курсами, и открыл огонь. Твоюж, я рванул руль в сторону, и по дороге, в том месте, где мы находились секунду назад, стеганула череда синих вспышек. Опять эфирное оружие. Эми, чтоб жилось хорошо его создателю. Дерьмо. Быстрее, быстрее. Новый поворот, и чтобы войти в него на такой скорости, мне пришлось оттормаживаться изо всех сил. Чёрт, теряем время. Нужно было напрямик идти. Всё равно дорога извивается как пьяная анаконда. Ёрш, твою меть. Кажется, не только я об этом подумал. Водитель баги не стал выворачивать руль, разворачиваясь, а попёр на прямик, срезая путь и явно собираясь преградить нам дорогу. Ну не, от дружок, не угадал. Снова направив байк в занос, я выставил ногу, совершил полуразворот на месте и поддал газу, также направляя мотоцикл на прямик. Судя по свету фары, мозгнувший по стволам деревьев впереди, Оставшийся в строю мотоциклист-преследователей последовал нашему примеру. — Ну давай, парень, поиграем. Посмотрим, насколько ты крут и надолго ли тебя хватит. — Дэймон! — взвизгнула Королл. — Чего? — я впился взглядом в световое пятно, а руками в руль. — Кросс по бездорожью — и так не самое простое занятие. А когда это еще происходит ночью... в незнакомой местности и среди деревьев вообще абзац. Каждый раз, уворачиваясь от выпрыгивающих из тьмы древесных стволов, я буквально физически чувствовал, как расходуется мой запас удачи, ибо на одних навыках то, что я сейчас вытворял, было попросту невозможным. «Не туда, не туда едем, нам нужно направо!» «Да насрать!» — гаркнул я. «Пригнись!» Я буквально вжался в руль, пропуская над головой внезапно возникшую из темноты толстую ветку. Корал последовала моему примеру. А вот преследователь не успел. Позади послышался глухой удар, и я чуть не зажмурился, представив, каково это на полном ходу поймать головой ветку. Ну, сам виноват. Не хрен было из себя Джеррими Маграта корчить. Не умеешь не берись. Блин, а это ещё что за дерьмо? В дерево перед нами откуда-то сверху прилетел сгусток пламени, и тут же прогремел взрыв. Ударной волной байк чуть не снесло, я чудом удержал равновесие, и тут же прилетело снова. Хвала богам, чуть дальше. «Что за хрень?» — выругался я. И тут же, будто отвечая мне, сверху раздался пронзительный крик. «Огнекрыл!» — вскрикнула Коралл. «М-м-м, прекрасно!» Дядюшка Харригейн присоединился к погоне. «Твою мать!» Я заложил вираж, ломая траекторию, и птичка промахнулась снова. «В третий раз!» Интересно, как быстро она пристреляется. Что-то мне подсказывало, что вечно так продолжаться не будет. Дэймон, долина в другой стороне, продолжала увещевать меня Корал, но мне было не до этого. Склон стал круче, деревья гуще, и я прикладывал все усилия, чтобы не врезаться в очередное препятствие. Была в этом правда и положительная сторона. Под густыми кронами огнекрыл нас видеть не должен, если только у него не тепловизоры вместо глаз. Небольшая ветка на отмашь ударила меня по лицу, я дернул руль в сторону и внезапно почувствовал мощный удар. Раздался треск и звон, а затем я вдруг ощутил себя стремительно разрезающим ночной воздух. На этот раз самостоятельно. без мотоцикла. И тут же позади грохнул взрыв, расцвечивая ночь и придавая моему телу дополнительное ускорение. Полет продлился на удивление долго. Я внутренне сжался, представляя, какой силы удар ждёт меня в точке приземления. Кажется, на этом додумать я не успел, потому что пушичным ядром наизляте рухнул прямо в тёмную воду, подняв фонтан брызг и камнем уйдя на дно. От удара я едва не лишился сознания, перед глазами пошли красные пятна, и я изо всех сил забарахтался, пытаясь выбраться из чего-то мягкого, тёплого и липкого, во что воткнулся чуть ли не по пояс. Безрезультатно. Несмотря на все мои усилия, я только погружался ещё глубже. Намокшая одежда и винтовка на ремне, которую я не потерял лишь каким-то чудом, неумолимо тянули вниз. Да твою мать! Лёгкие разрывались от нехватки кислорода, а сознание захлестнула паникой. Действуя скорее инстинктивно, чем осознанно, Я из последних сил потянулся к источнику и активировал гравитационную волну, направив её прямо перед собой. Есть. Отдачи меня вышвырнуло на поверхность как пробку из бутылки, и прежде чем опять погрузиться с головой, я хотя бы успел набрать воздуха. Оказавшись под водой во второй раз, я действовал холоднокровнее. Определив, где верх, а где низ, я оттолкнулся от дна и внезапно понял, что глубины здесь. Всего-то мне по грудь. Правда, ила на дне была столько, что стоять на одном месте не получалось. Засасывала. Ладно. Перейдя в горизонтальное положение, я лег на воду и, оставаясь на поверхности с помощью коротких пасов руками, огляделся, разыскивая королл. Дерьмо, ни черта не видно. Темно, блин, как у шахтера под каской. Вокруг деревья прямо из воды торчат. Бревна какие-то плавают. Так. Тихо, тихо. Не паниковать. Сейчас найдется. Где же она, черт? Ага, вот. В тот момент, когда я заметил безжизненную коралл, распластавшуюся на воде лицом вниз, где-то вверху послышался рык мотора, А по деревьям хлестнули от близки фар. Да твою ж, вас столько не хватало. Добравшись до девушки, я рывком притянул её к себе, поднимая голову над водой и затащил за толстое дерево. Вверху, метрах в 20-30, показались огоньки ручных фонарей. Видишь кого-нибудь? послышался надтреснутый хриплый голос. В ночной тиши переговоры гвардейцев было слышно отчётливо. будто над самым ухом. «До да морта, лысого!» — раздраженно отозвался второй. «Надо вверх подниматься, туда, где рвануло. Их огнекрыл достал. Теперь только тела искать, обожженные». Я повернул к себе девушку и всмотрелся в ее лицо. Без сознания. «И не дышит». «Дерьмо!» «Много ты тут поднимешься без веревок да по темноте!» — откликнулся первый. Вообще не понимаю, как они там ехать умудрились. Там пешком ноги переломать можно. Я развернул Корл спиной к себе, обхватил ногами под водой дерево, чтобы не завязнуть в иле, и положив сцепленные ладони девушки на живот, резко нажал. Безрезультатно. М- мать. Жить захочешь, не так раскорячишься, философски проборчал тем временем первый гвардеец. В смысле жить? Сказали ж не убивать, живыми брать. Только потому и не взяли их сразу. Там же это, молодая Игнис, леди Юстианы дочь. Красивая девка. Кто ж её убивать-то станет? Голос второго гвардейца звучал удивлённо. Рыбок, ещё рыбок. Ну давай же, король, какого чёрта? Разные слухи ходят, проговорил наверху первый боец. Говорят, Хариген со страшный Игнис хотят её сосвету сжечь. Как леди Юстиана пропала, так они тут себя хозяевами почувствовали. Говорят, гвардеец понизил голос. Они Феликса и Ренара ночью в кроватях порешили и девчонку хотели. Да она с молодым старком заебилась. А что уж не так дальше пошло, что они ночью утекать-то стали. Да я не знаю. Тьфу, пропасть, второй гвардеец сплюнул. А знаешь что? Пошёл он на хер, Харигин этот. Надо ему, пусть сам молодую госпожу ищет. А я ему в этом непомощник. Мы с её стороны только хорошее видели, не то что от этих. И гвардеец заковыристо выругался. Рывок, рывок, рывок. Дыши, Корл, дыши, морд тебя раздири. Ага, кажется, и босс-обеседник тоже не горел служебным рвением. Ты только рей языком-то не ляпай, а то и тебя, и меня на голову укоротят. Пошли отсюда. В этот момент Корл из горла из себя струю воды и закашлялась. Чёрт, громко-то как. Слышал? Один из гвардейцев встряпенулся. Слышал, не? Внизу. Будто кашляет кто-то. Выругавшись про себя, я развернул Корл к себе лицом и, сделав страшные глаза, прижал палец к губам. А где там? Блин, прости, девочка. Я зажал Корл рот ладонью, и кашель превратился в невнятное бульканье. Глаза у Корл расширились, тело сотрясали спазмы. Блин, до да носом дыши уже. Ну. Совсем рядом по воде прошлось пятно фонаря. Ничего не слышу, послышался голос. Да даже если бы и слышал, если они в ожог влететь умудрились, так тем более пускай огненный хрен сам за ними лезет. Я на такое не подписывался. «Поехали! Нечего тут по ночам шастать! Вылезет еще кто из болота! Не отмашемся!» Голоса стали тише, потом я услышал, как завелся движок багги, фары мазнули по деревьям у нас над головами, и машина уехала. А я, наконец, отнял ладонь от рта коралл. Девушка сделала судорожный вдох, и ее снова вырвало водой. «И еще раз!» После этого Коралл вроде стало полегче. Она подняла на меня полные слёз глаза и вдруг как-то совсем по-детски прижалась ко мне. Всё, всё, пробормотал я, поглаживая её по спине. Спокойно. У нас получилось. Успокойся. Всё закончилось. Вот только как выяснилось позднее, ничего ещё не закончилось. Скорее наоборот, всё только начиналось.